Рассказывает Анастасия Лаврентьева. Ларисе Викторовне, 96. Большую часть времени она спит, но когда просыпается, общается как на светском рауте и заразительно хохочет. У нее нежнейшие отношения с семьей, она совершенно залюблена своей дочкой, внуками и друзьями. Каждый день устраиваем им телефонные переговоры, Каждый день приятные мелочи в передачке, все именно так и то, как она любит. Внук передал фотографии из ее молодости. Красавица, она, конечно, невозможная, и там же на фото Первая любовь рассказывает о нем с придыханием. Рядом соседка Валентина Тимофеевна явно заинтересовалась разговором. Спрашиваю: А вы помните свою первую любовь? Она мне в ответ с ухмылкой. «Да до хера их было, этих первых любовей! Я же в воинской части работала в снабжении! Меня все любили!» Но потом выясняется, что любовь все-таки была. Трагическая. Он погиб под поездом. Вспоминать тяжело. Проще отшутиться. В соседней палате. Иван Васильевич. Глаза голубые, пижама в цвет глаз. Тоже судьба сложная. Рассказывает про смерть сына, плачет и очень злится а потом рассказывает про свою профессию. Огранщик алмазов. И глаза загораются. Сразу видно, что это была не просто работа, а дело жизни и страсть. Вертит в руке невидимый камень и показывает, как договаривался с ним, искал подсказки, как войти, откуда начать огранку, как показать его во всей красе. Как же быстро в хосписе подсвечивается то, что для человека в жизни было важнее всего.